Ребятам моим мое положение в кремлевской медицине пока ничем не помогло. Ты знаешь, Лео, в верхах происходит что-то чудовищное, какой-то критический перекос, какая-то злокачественная лейкемия. Третьего дня Александр Николаевич, ну, ты знаешь, о ком я говорю, рассказал мне зловещую историю. Собственно говоря, Он никогда бы мне ее не рассказал, если бы не графин Агашиной настойки, которые мы с ним вдвоем усидели. Вдруг расплакался и начал выкладывать. Помнишь его внезапную кончину Ардженикидзе? Александра Николаевича, когда это случилось, вызвали для подписания протокола и вместе с шестью другими крупнейшими величинами. В самом деле, замечательными врачами, как бы к ним по отдельности не относиться, Александр Николаевич осматривал тело, и все они собственными глазами видели пулевое ранение в виске, и все они подписали заключение о том, что смерть наступила в результате паралича сердца. То есть. Не произнеся ни слова возражения, сделали то, что от них потребовали. Никаких дополнительных вопросов не возникло, после чего их всех развезли по домам, предупредив, что они имели дело с важнейшей государственной тайной. Позволь мне тебя спросить, Лё, что это тайна государства или? Он остановил друга и прошептал ему прямо в ухо: "Или преступной шайки". По коже Пулкова поползли мурашки. Как же ты избежал этого, бо? Должен признаться, что я и тогда был удивлен, не найдя твоего имени в Синклите. Градов опустив голову и скрестив позади руки, пошел вперед. — Понимаю, о чем ты говоришь, — сказал он. — Вот так получилось тогда. В двадцать пятом не избежал, а сейчас избежал. По правде говоря, эта мэрия меня спасла. Завесила шторы, заперла кабинет, всем говорила по телефону и приезжающим. Бориса Никитича нет, он в Ленинграде или в Мурманске точно на данный момент неизвестно. — Конечно, если бы я... Был на консилиуме, я бы тоже подписал. В этом нет никаких сомнений, но, но я сейчас не об этом лё. Не о нас слабых и грешных. Впрочем, что там? Никто не может сделать ничего. Некоторое время они шли молча, сквозь прозрачный вуаль бабьего лета вдруг. Прошла струя резкого холодного, то есть настоящего ветра. Она взвихрила лесной мусорок на тропинке и реденький ковелек на головах двух друзей. Эх, бог, дорогой ты мой бог! Вдруг произнес Пулков и Градов даже чуть споткнулся от удивления. Такие эпитеты не были приняты в их полувековой сдержанной дружбе. Лянет Валентинович тут же, конечно, понял, что нарушил стиль, как-то неловко переменил ногу, заговорил с какой-то чуть ли не мальчишеской небрежностью. Звучало это тоже не очень-то естественно, но в общем-то он понемногу выбирался из своего сентиментального ляпа. Ты знаешь, я тебе всегда завидовал, что ты врач, что ты так здоровски. Даже устаревшее гимназическое словечко употребил. Так Здоровский своим делом занимаешься, и дело у тебя по-настоящему полезное, практическое, а я в бесконечных отвлеченных экспериментах погряз. А сейчас уже не завидуешь? Усмехнулся Борис Никитич. Сейчас я хотел бы. чтобы ты был физиком и работал со мной в одном институте. — Это почему же? — изумился Горадов. — Потому что мне стало иногда казаться среди нынешней чумы, что моя наука дает какую-то странную гарантию, пусть небольшую, ограниченную, но все-таки гарантию. Помнишь мой разговор с Меньжинским десятилетней давности? Так вот... Сейчас вопрос сверхоружия волнует их там в сто раз больше. Что что, но разведка у них поставлена на широкую ногу. У кого у них? спросил Горадов. У них, в смысле у нас? поправился Пулков и продолжил. И разведка приносит все больше и больше информации об исследованиях в Великобритании, Германии. и в североамериканских штатах. Они просто ужасно боятся отстать от Запада. С моей точки зрения, бояться пока еще нечего. Для производства атомного оружия нужно подойти к цепной реакции деления, а для этого придется накопить колоссальное количество составных элементов, нужна, скажем, такая фантастическая вещь, как тяжелая вода. Ну, в общем... об этом можно говорить часами, но но если вдруг в исследованиях произойдет какой-то решительный поворот, а он не исключен, потому что там работают гении физики, тот же Эйнштейн, тот же Бор или хотя бы молодой американский парень Боб Оппенгеймер, тогда СССР может оказаться безоружным. И ему ничего не останется, как капитулировать. Страшно, – вскричал Градов. Что ты такое говоришь, Лё? Что за ужас? Пулково как-то странно посмотрел на ужаснувшегося возможностью капитуляции СССР друга, улыбнулся и пожал плечами. Ну это все из области теории, Бот, ты же понимаешь, кто капитулирует перед кем, сам черт ногу сломит в нынешней политической обстановке. Главное, что я хотел сказать, мы физики атомного ядра сейчас окружены колоссальной отеческой заботой партии. Нам в пять раз увеличили жалование. Осыпают привилегиями, приезжают из ЦК, из НКВД, бродят в лабораториях, приговаривают: работайте спокойно, товарищи. Едва ли не чешут заухом. Если есть какие-нибудь просьбы, пожелания, немедленно высказывайте. Можете себе представить, мне даже разрешили двухмесячную командировку в Кембридж. В этот момент Градов споткнулся уже основательно, ибо круто нуло в голове: в Кембридже, ля? Ты хочешь сказать, что едешь за границу, в Англию, ля?